Эпилог шестой. Игнациус, Кордвейн и прочее. Миссир Архимак Игнациус Коппер пребывал в сквернейшем расположении духа. Нет, нельзя сказать, что все замыслы и надежды рухнули. В конце концов, не зря же так быстро сработал его план. Как вернуться живым, если случилось-таки непредвиденное? И заклятие, выудившее скоро кора на тайну его укрывища, сработало тоже. Да, долину вытянуть сюда не удалось, но, в конце концов, самое главное, что сам мессир жив, здоров, и голова по-прежнему на плечах. На эту девку, Сильвию, он, как ни странно, совсем не злился. В конце концов, ему-то повезло куда больше. Хотя нет, не повезло. Он никогда не полагался на какое-то там везение». Нет, у него всегда имелись планы на любой случай и для любой случайности. Даже для такой, как тогда, в Авиале, и для этой проклятущей черной башни. В конце концов, он же вернулся, не так ли? Над горизонтом поднялись высоченные призрачные фигуры. Молодые боги спешили к месту возмущения силы. С этими мессиру Архимагу сейчас встречаться решительно не хотелось. Вроде бы, для себя он выглядел прежним, но кто знает этого Двейна? Какие отводящие глаза чары он успел набросить на него, Игнациуса? Уж кто-кто, а милорд Мэтр ведал, что бывают истинные иллюзии, такие, о которых тот, на кого они направлены, даже не подозревает. Поэтому, чтобы не взывать понапрасну к разъяренному божеству, «О, владыка Емерт, произошла чудовищная ошибка!» Игнациус решил убраться по добро по здорову. Потом он выяснит, что это за чары, как действуют, если действуют вообще. Но сейчас рисковать нужды нет. Мирок они сработали неплохой, этот Кордвейн и его подельники. Что есть, то есть. И барьеры хорошие, настоящие барьеры. Зеленому льду сюда не пробиться. Да, молодцы». Он, Игнациус, всегда признавал чужие успехи и не стыдился учиться. Сейчас он уносил ноги, стараясь оставлять как можно меньше следов, и магических, и иных. У него лично с молодыми богами нет никаких расприй, а что было, то быльем поросло. Тем более, что и лес тут оказался вполне подходящий, густой, живой. И сам мир, хоть и мага-конструкт, но от такого уровня, что поневоле восхитишься. И ведь ухитрились даже молодых богов сюда загнать. Нет, положительно жаль, что все так вышло. Было, что почерпнуть у этой троицы? Было. Меж тем он достиг самой чаще. Здесь было прохладно и темновато, густая листва скрыла солнечный свет. По дну овражка меж заросших склонов журчал ручеек. Игнациус присел на покрытый мхом валун. «Итак, троица. Кордвейн. С ним все понятно. Но вот эти двое. Что с ними?» «Явно не в себе. Явно во власти каких-то иных сил. Черный Фламберг, явившийся из ниоткуда, наводил на определенные размышления. Так или иначе, троица магов здесь, в полном составе. Во всяком случае, телесно». Но что-то с ними сильно не так, и это может оказаться его шансом. Нет, все неплохо, очень неплохо. Жаль домик в долине магов, он к нему привык, но в конце концов он отстроит его заново. Самое главное, что тут есть магия, а где магия, там он, милорд Мэттер, никогда не пропадет. Солей в ее призрачной форме собиралась как можно скорее отыскать кора. Планам этим, однако, не суждено было сбыться. Призраки молодых богов, поднявшиеся на далеком горизонте, приближались с пугающей быстротой. Впереди всех двигался исполин, что даже и в бестелесном виде имел глазницы, заполненные белым огнем. У солей, хотя лишенные тела, имелись свои причины и весьма веские, избегать встречи с разгневанным Ямертом. Она не стала испытывать судьбу, ее призрачную суть несло одно лишь движение мысли. Однако там, на месте схватки, оставались Эмельсторн с Драгниром, облаченные во плоть ее из Кьольда. Надо понимать, что Эмельсторн все-таки почерпнула что-то из памяти самой Солей. Во всяком случае, схватила Драгнира за руку и энергично потащила прочь. «Кажется, здесь пойдет веселье», — подумала Солей-призрак. «Мирок этот для таких сил слишком тесен». Мессир Игнациус, разумеется, почуял их приближение и ощутил их гнев. «Гнусный предатель!» — Загремела совсем рядом. «Мы зрим тебя! Тебе не скрыться!» «Проклятье!» Значит, чары этого негодяя двойна таки работают. Сейчас милорду Метру очень-очень хотелось сделаться призраком, сбросить с себя предательскую плоть, но вместо этого вновь пришлось бежать, улепетывать во все лопатки, уносить ноги, уже понимая, что на сей раз уйти вряд ли удастся. Бесплотная рука протянулась с небес, ухватила его... Потащила вверх. Игнациус тоненько заверещал, задергался, закрутился. «Великий Ямерт! Пресветлый бог!» Рука сжалась. «Презренный изменник!» — рычал Ямерт. Для призрака он сжимал мессира Архимага на удивление крепко. «Участь твоя будет страшна!» «Это не я! Не я!» — пищал Игнациус. — Тебе отвели глаза, великий! Я не Кордвейн, я твой верный слуга! — Постой, брат! — прозвучал глубокий, низкий женский голос. — Он прав, я вижу. Чары наведены искусно и обманули на время даже меня. — Ты не ошибаешься, Явлата! — Ты забыл, что я хранительница звезд. Я умею смотреть и видеть. Это не Кордвейн. Отпусти его. Призрачная рука, немного поколебавшись, опустила мессира на землю, и тот немедля рухнул на колени, ноги его не держали. Призрак Ямерта возвышался над ним, взгляд горел яростным белым огнем. — Искусные чары, искусные! — злобно прошипел он. — Но ничего, доберемся до всех. — Кто ты такой, червь? Игнациус заговорил, постоянно кланяясь и ударяясь о землю лбом. Он не лжет, заметил призрак Явлаты. Миссир Архимаг не лгал. Он не сделался бы Архимагом и не оставался бы им так долго, если бы не умел точно определить, когда нужно солгать, а когда сказать правду, одну лишь правду и ничего кроме правды. Ммм, задумался павший бог. Все это, конечно, очень интересно. Но что мне теперь с тобой делать, рекомый Игнациус, Я стану, верно, служить тебе, великий, ведь это новый мир. Не знаю, насколько он обширен, но тут тоже можно воздвигнуть храмы в твою честь, твою и твоих великих братьев, с сестрами, разумеется, вам станут поклоняться, как в старь. Вы вернете былое могущество. Пузырь этот невелик. С отвращением бросил я мертв. Три или четыре мерка, может, пять. Проклятый предатель обманул наше доверие. Игнациус благоразумно не стал уточнять, как именно оному предателю удалось обмануть самого Бога, пусть и падшего. — Но чары наложены хитрые, — вздохнула Явлата. — Настолько хитрые, что даже я не сразу распознала измену. «Здесь нет дороги в межреальность. Все так заплетено и запутано, что...» Она совсем по-человечески махнула бестелесной дланью. «Все можно исправить, великие!» — заторопился Игнациус. «Пять миров, или четыре, или даже три. Главное, тут есть, кому вам поклоняться. А храмы мы воздвигнем самые лучшие, и вера смертных придаст вам силы. И тогда настанет день, когда вы вернетесь. В славе и мощи!» — Красиво говоришь, — усмехнулся я Ямерт. — Но мы должны вернуться, и не просто так, но как победители и истинные властелины сущего. — Вряд ли это получится, — сказал чужой безжизненный голос, словно камни заскрежетали. Игнациус обернулся, на краю заросшего оврага появились двое, те самые сродственники Кора Двейна призраки молодых богов, а они подтянулись все, аж взвыли от ярости. "Явились", загремел Ямерт. "На сей раз это они, сестра, верно?" Явлата что-то начала говорить, но Ямерт уже не ждал. Призрачная рука ринулась сверху, пытаясь сгрести дерзких магов, но в ответ воздух перед ними вспыхнул разом двумя клинками, взявшимися словно из ниоткуда. Свист рассекаемого воздуха, полетели срубленные стволы молодой поросли, и длань падшего поспешно отдернулась. Окрестности сотряс вопль боли, хотя разве может призрак испытывать настоящую боль? Два меча с яростным шипением крестили воздух. Миссир Архимаг, пригнувшись, Осторожно стал бочком-бочком пробираться вдоль ручейка куда подальше. Сила отзывалась на близкий бой короткими острыми толчками. «Кто это такие? Что им надо? Откуда взялись эти два меча?» Он не находил ответов. «Э, нет, ты, я вижу, уже собрался сбежать!» Проревел грозный голос, словно ветры зашумели. Игнациус не успел ответить. Вновь бешеный свист мечей, вопль боли и тишина. На него холодно смотрели двое, все те же сородичи Кора Двейна. В их руках застыли магические клинки. «Он подойдет, старый пройдоха!» Без выражения сказал мужчина с вытатуированными на черепе драконами. «Тогда будет легче и с двойном, согласилась золотоволосая красавица. «Вы их п -п -п прогнали?» — осторожно осведомился Игнациус. «Прогнали», — кивнул мужчина. «Но нам надо отсюда выбраться, а это дело непростое. Ключи уничтожены, придется делать новое». «Здесь очень причудливая конструкция», — подхватила женщина. И они оба спокойно, каким-то мертвенным шагом приближались к Игнациусу. «Эй, эй, вы чего? Не подходите!» «Да чего с ним разговаривать?» — пожал плечами маг с драконами. «Давай». В следующий миг перед ними возник тот самый черный фламберг. Мессир Архимаг не стал ничего ждать. Он атаковал. Хотя и понимал, что если эти двое сумели отогнать молодых богов, то соотношение сил уж точно выходило не в его пользу. В тот же миг ударил и черный меч. Он, играючи, рассек и поставленный щит, и нацеленный в эту странную парочку чары. Острие погрузилось в грудь Игнациусу. Правда, боли он не почувствовал. Не почувствовал вообще ничего, кроме лишь того, что тело его, конвульсивно дернувшись, перестало ему повиноваться и его собственный голос из его собственных губ произнес. «Спасибо, сестра. Спасибо, брат. Это было правильно, но отыскать Двейна все равно необходимо. Мы ведаем, старший», — почтительно ответил маг с драконами. «Мессир Архимаг попытался что-то сделать, но не мог ни шевельнуться, ни что-то сказать, ни сотворить заклинание, даже мысленно». «Негодяй, конечно, отменный!» — вновь услыхал он свой голос. «Но зато может продержаться, пока не будет приведено истинное вместилище. Работа предстоит очень большая». «У нас есть эссенция — средоточие одной из именуемых новыми магами», — сказала красавица. «Остальные, увы, у кора Двейна». «Пока, брат, пока!» — снисходительно сказала тело мессира Архимага. — Будем готовиться к прорыву. Пусть даже дальние пока и одержат победу. Мы взорвем их кристалл изнутри. — Взорвем. Разом кивнули маг и чародейка. — За работу. — А молодые боги? — Думаю, что мы сумеем принести их в жертву. — рассмеялся тот, что овладел телом Игнациуса Коппера. «Надо же как-то взламывать барьеры этого пузыря». Сюда как-то попал и еще один. Миссир Архимак только и мог что взвыть в своей новой темнице. «Я тоже ощутил что-то», — задумчиво сказал мужчина. «Здесь оказался отмеченный судьбой, и не один». «Это и будет наш ключ», — закончил тот, что овладел телом Игнациуса. «Но дорога будет непроста». «Нам предстоит сперва ее измыслить», — заметила женщина. «Но прежде всего Кор Двейн». «Да, брат», — согласился маг с драконами. Сали нашла кора Двейна глубоко в лесу. «Я ждал тебя». Он сидел на поваленном дереве, без огня, могущего выдать. «Не вижу, но чувствую, что ты здесь». Она закричала, но Кор лишь печально покачал головой. Ощущают твой зов, но и только. Мне предстоит решить немало проблем, прежде чем я тебя услышу. Но ничего, мы справимся. То, что случилось, для меня так же неожиданно, как и для тебя, Солли. Мы заперты в крошечном пузырьке вместе с теми, кого, скажем прямо, обманули». Он усмехнулся. «Что ж, тем интереснее будет». Мы напридумывали и натащили сюда слишком много всего, чтобы сбить с толку даже богов, хоть и павших. Догадываюсь, к чему все это приведет, к локальным манифестациям демонов и хаоса. Твоя идея, между прочим. Чтобы все выглядело бы совсем по-настоящему. Он редко хвалил ее. И хоть и призрачная, но солей испытала странную теплоту там, где полагалось быть ее сердцу. «Наш шедевр!» — продолжал он меланхолично. «То, что принесло бы нам полную и абсолютную победу. Но...» — кор пожал плечами. «Вышло, как вышло. Будем выбираться. Медленно. Придется измыслить, как взломать нами же созданные замки. А пока не придумаем, остается прятаться». Ее жгло, она хотела рассказать о тех сущностях, что владели сейчас телами ее из Кьольда, но... — Да, я должен услышать твою историю, — понял Кор. Услышим, не сомневайся. Но пока что нам с тобой нечего делать тут, на поверхности. Кажется, недалеко должны найтись подходящие пещеры. Она поплыла за ним следом. Оставалось только надеяться, что он сумеет таки найти решение, потому что она сама понятия не имела, что делать. Недешево дается гибель богов, даже павших».